На самом деле, лодочник хотел потащить их в духе сразу же. она еле отбилась, сославшись на долгую и утомительную дорогу, что было правдой. Но тогда он настоял, что они отправятся на рассвете. Он истосковался по клиентам, давно не показывал никому своих детищ и теперь в нетерпении бил копытом. И дело было даже не в деньгах, ему хотелось поделиться своими достижениями. Поэтому, как только стало светло, хотя солнце еще даже не показалось над горизонтом, Они встретились и пошли втроем к ближайшей скале. Дом лодочника находился недалеко от побережья, где горная гряда не кинулась вдоль берега, как обычно, а врезалась в море и уходила далеко к горизонту, постепенно снижаясь и уходя под воду. Издали был виден вход в пещеру, к которому вела довольно широкая полоса пустого пространства. Это была не дорога, вернее, подумал Сёма, замаскированная дорога, которой был придан вид естественной местности. Если человек строит подводные лодки, наверняка приходится возить материал для них, и в немаленьких количествах. Ход в пещеру был поистине огромным, но ничто не выдавало следов деятельности человека. Лишь углубившись на приличное расстояние, Сёма заметил, что темнее не становится. Хлабый свет лился из-за уступов. Сами источники света были спрятаны, но видимость благодаря им сохранялась очень хорошая. Причем зажигались они, видимо, постепенно по мере их продвижения. «Я рад, что ты приехала», — прервал молчание лодочник. «Но у меня какие-то смутные сомнения. Я сам не верю, что говорю это, но мне не хочется продавать тебе лодку». «Что это вдруг?» — удивилась ли она. «Точно так же мы шли по этой пещере сначала с твоим дедом, потом с отцом, но оба они уплыли и не вернулись, и неизвестно, живы ли. Я думаю, живы и собираюсь их найти. Вот я и говорю, дежавю. Когда я сказал, что не хочу продавать тебе лодку», Это вовсе не означало, что не буду. Не те сейчас времена, чтобы привередничать. Но то уж будь осторожна. Куда плыть, знаешь? Планы есть, но я бы послушала, если тебе что-нибудь известно. Да так, в общих чертах. Дед твой все бредил сопротивлением и поплыл на свалку. По слухам, там обосновался его старый знакомый, главный инженер одного из заводов довоенного периода. Говорят, что он хотел власть вообще не захватить, под себя свалку подмять. Его, кстати, так и зовут, инженер. «Но вроде как меня лодочник», — он усмехнулся. «И вроде бы он ведет там какие-то разработки. Конечно, с такими-то ресурсами. Тут каждая жестянка на вес золота, а у него там огромный остров, заваленный металлом и старыми агрегатами. Эх, мне бы такое богатство, я бы уже целый флот построил». «Да ты и так построил», — подбодрила его Лиана. «Да какое там, детские лепят. Война-то их не затронула. Расвалку вообще как-то забыли и до сих пор не трогают, насколько я знаю». Вот они сидят там в изоляции и живут своей жизнью потихоньку. Но это все сведения о столетней давности. Может, и в живых-то никого уже не осталось. Так вот, твой дед хотел этого инженера в сопротивление завербовать, как ценного специалиста, чтобы он роботов и оружие разрабатывал. А ты говоришь про сопротивление, ничего не известно. Да твой дед единственный, кто про это что-то вразумительное говорил. Остальное слухи туманные. Да и давно это было... Потом твой отец деда найти захотел, поплыл за ним. И тоже ни ответа, ни привета. Нет, мне, конечно, хорошо. Ваша семья – постоянные клиенты. На вас, можно сказать, я работаю в последнее время. Да только вот переживаю за тебя. Ну, если я не вернусь, то больше уж никто не придет. Я последняя в роду. Пока что». После этих слов лодочник быстро глянул на Сему. «Какие твои годы? Успеешь еще». В это время они подошли к месту, где пещера резко поворачивала. А за поворотом открылся совсем неожиданный вид. Железнодорожная станция. В миниатюре, конечно. Но была платформа, стоял состав из нескольких грузовых открытых вагонов. Паровоз был чуть поодаль, и к составу не присоединен. «Ничего себе!» — не сдержался Сёма. «Да, размах есть», — согласился лодочник. «Поначалу и материал возили каждый день, и на верфи работало до 50 человек. А теперь я один. Сам по себе колупаюсь». Эх, он с досадой махнул рукой. Уже подумывал и вагоны, и рельсы на лодке переплавить. Но все надеюсь, а вдруг вернутся и времена. Да и лодки уже не нужны никому. Нужны, нужны. Лиана положила руку ему на плечо. Только на таких, как ты, наш мир и держится. На таких, кто пытается сохранить и развить технологии. Иначе давно бы уже к натуральному хозяйству скатились и одичали. Если бы это была правда. Правда, правда, даже не сомневайся. Я это не для того, чтобы утешить тебя, говорю. Деградация идет. Похоже, что по всей планете. То, что нас загнали в подполье, приносит свои плоды. От нас уже вообще не исходит никакой угрозы. Странно, что это происходит не при смене поколений. Ведь до сих пор живы многие, кто еще колонизировал эту планету. Но и они уже как будто другие люди. Ладно бы молодежь, а то и старики туда же. Но ты сама есть опровержение своих слов. Да, я тоже в лесу столько лет просидела». Уже мхом поросла. Если бы не это нашествие охотников, так бы и бегала до сих пор за добычей. Можно было бы спасибо им сказать. — Да вот только некому, — не удержался и вставил Сёма. Лудочник усмехнулся. — Да уж. Ну, пойдемте, что встали-то? И они направились к паровозу. Конечно, это был никакой не паровоз. Сёма даже не очень понял, за счет чего он движется. Скорее всего, за счет электричества. Но двигатель работал бесшумно. Да и по рельсам перемещался он очень тихо. Не стучал и не громыхал, чего вполне можно было ожидать от самодельной пещерной железной дороги. И еще Сема обратил внимание, что все механизмы очень ухожены. Нигде ни ржавчины, ни царапин, ни пыли и грязи. Все было отполировано или покрашено. Что нужно, смазано. Чувствовался постоянный уход и забота. Трудно было представить, как один человек следит за всем этим, учитывая, что он еще и лодки строит. Они ехали по пещере минут двадцать. Иногда она слегка изгибалась, но в целом направление угадывалось. Ехали они прямо сквозь уходящую в море горную гряду. Когда туннель, по которому они ехали, неожиданно закончился, они въехали в большую пещеру. Это было что-то потрясающее. Они оказались на заводе, в огромном цеху, в центре которого большущее озеро. Свод пещеры был очень высоко и терялся в сумраке. Внизу же все довольно хорошо освещено. Сёма заметил, что свет начал зажигаться, когда они подъезжали. электричество ты не жалеешь», — сказала Лиана. «У тебя тут атомный реактор стоит?» «Нет. В скальных проливах постоянное течение. Установлено несколько генераторов. По сути, вечный двигатель, если океан не обмелеет. Неплохое решение и очень экономичное. Да, топливо не нужно, но уход все равно требуется. Проблема в том, что эти агрегаты труднодоступны». В моем возрасте тяжеловато плавать и лазить по пещерам. Да какие твои годы? У нас тут вообще возраст не имеет значения, только здоровье. Ну давай, показывай свою гордость. Знакомьтесь, капелька, — сказал лодочник, указывая рукой. Они сразу заметили стоящую недалеко от берега озера на стопелях субмарину. Она была черного матового цвета и действительно похожа на каплю, лежащую на боку. Сверху была небольшая выпуклость, наверное, люк. Они все направились к ней. «Чем меньше размер, тем больше внимания к деталям», — с гордостью сказал лодочник. «Но вам это изделие вряд ли подойдет». «Все равно давай глянем», — сказала Лиана. Сема шел сзади и восхищенно разглядывал все вокруг. Это был настоящий завод. В ответвлениях пещеры угадывались цеха разного назначения, наполненные оборудованием. Возле озера были расположены стапеля, на которых можно строить лодки самого разного размера. И капелька среди всего этого нагромождения кранов смотрелась, как муха на кухонном столе. Если бы это все работало в полную силу, то сколько лодок можно сделать в год? ⁇ спросил он. ⁇ Думаю до десяти, среднего класса ⁇ Немного подумав, ответил лодочник. Соответственно, если маленьких, то больше. Если больших, то меньше. Они наконец приблизились к капельке. Она была всего около 5 метров в длину. Лодочник по лесенке забрался наверх, что-то нажал. И Люк отъехал в сторону. «Она одноместная», — некоторым сожалением сказал он, — «для эгоистов», и громко рассмеялся собственной шутке. Леона легко вскарабкалась по лесенке мимо лодочника, залезла наверх и скользнула внутрь. «Класс!» — донеслось изнутри. «А что ей движет?» «Магнитно-резонансные двигатели. Два. Они для субмарин не очень подходят, но пришлось использовать то, что было. И знаешь, для таких габаритов оказалось идеальное решение» скорость и маневренность лучше, чем у любой другой построенной мной. Лиана показалась над люком. А ты что? Плавал уже? А как же? Годовые испытания. А потом опять поднял на стапеля уже для отделки. Комфорт, внешний вид и все такое. А грузовой отсек есть? Присутствует. Лодочник просунул руку внутрь, что-то нажал, раздался негромкий звук электромотора, и внутри видно, что-то отъехало. Лиана, которая торчала из люка по пояс, Посмотрела вниз. «Прилично. Провизию и оружие есть куда положить. Мне нравится. А запас хода какой? С недельку можно плыть без подзарядки. Потом либо солнце, либо провод понадобится. Скорость развивает километров 30-40 в час. Вот и считай. Около трех тысяч километров вроде получается. Правда, всплывать все равно придется. Каждые 12 часов. А лучше чаще. Воздух закачивать. Баллоны не очень большие. Места не хватило». Но все равно, отличный аппарат. Лиана похлопала ладонью по борту лодки. Не бывает, чтобы все было идеально. Но стремиться к этому нужно. Ладно. Лиана села на край люка и свесила ноги наружу. Я думаю, мы все смотреть не будем. Давай те, которые нам подойдут. Сколько вас? Лиана глянула на Сему. Десять вроде, правильно? Сема кивнул. Пока десять. Обратно может быть больше, если все хорошо сложится. Так что лучше с запасом. Лодочник вздохнул. «Это проблема. Я такие большие уже давно не строил. Давайте взглянем на красноперку. Может, ее можно будет оборудовать под вашу компанию». Он повернулся и пошел куда-то в сторону. Сема подождал, пока Лиана спустится вниз, и они вместе направились следом. «Что, проблема?» – тихонько спросил Сема у Лианы. «Нет, все будет хорошо», – ответила она ему так же тихо и подмигнула. Лодочник ждал их возле узкого прохода в стене пещеры. Когда они подошли, он нырнул в него. Они прошли следом. Метров через десять пещера расширилась, и они опять оказались возле небольшой железной дороги, в самом тупике. Только эта железка была совсем миниатюрной, похожа на узкоколейку в шахте, по которой гоняют вагонетки с рудой. Вместо вагонетки стояло что-то вроде дрезины. Они забрались на нее, сели на довольно мягкие сиденья. Лодочник взялся за рычаг, и они мягко и беззвучно поехали, постепенно набирая скорость. Дорога очень петляла, и было похоже, что естественный грот уже давно сменился искусственным тоннелем. Минут через 10 они въехали в очередную большую пещеру с озером посередине. Здесь уже не было никакого строительного оборудования, только по берегам озера сооружены причалы, возле которых пришвартованы четыре подводные лодки. Три причала пустовало, где причалы разного размера в зависимости от рельефа берега. Лодки были тоже все разные. Три довольно небольшие, хотя и намного крупнее капельки. А вот четвертая была довольно внушительных размеров, и хотя над водой была, по всей видимости, лишь ее небольшая часть, габариты все равно угадывались. Она была темно-серая, но рубка и остальные выпуклости на корпусе то ли рули, то ли еще что-нибудь, что мы не понял, красного цвета. И впрямь красноперка. Как же она отсюда выплывает, удивился он. Я понимаю, что, наверное, в скалах есть каналы и протоки. Но неужели такого размера и до самого моря? Естественно, иначе бы она здесь не стояла. Вода давно точит эту горную гряду и намыла достаточно подводных галерей, причем довольно больших. Это как кусок хорошего сыра. Проблема не в том, чтобы пройти по габритам, А в чем тогда? Выбраться из этого лабиринта – вот настоящая проблема. Это лучшая охранная система. Ни сюда, ни отсюда практически невозможно попасть, если не знаешь маршрут. Они остановились возле мостика, ведущего к крупки-красноперки. «Когда строил, планировал на семерых пассажиров, но на дальние переходы. Думаю, если покумекать, то на десятерых вполне можно переоборудовать. Давай посмотрим», — кивнула Лиана. Они лазили по лодке втроем, битых два часа. Заглянули в каждый уголок, подолгу стояли в трюмах, рассуждая, как их можно переоборудовать. Разбирались с управлением и системами жизнеобеспечения. Это был корабль на необслуживаемом ядерном реакторе, практически с неограниченным запасом хода. Семь дней без всплытия, скорость километров двадцать пять, что для его габаритов неплохо. Наконец они вернулись на берег. Лодочник весь раскраснелся и был очень возбужден. Видимо, давно никому не показывал свою работу, не пытался продать, и тут его просто распирало. Когда они выбрались наружу, то хотя воздух в пещерах был довольно сырой и застоявшийся, вздохнули с облегчением потому что внутри дышать было вообще нечем. Красноперка долго простояла законсервированной, и воздух в ней совершенно протух и напитался техническими запахами пластика, смазки и черти знает чего еще. «Ну вот», — гордо сказал лодочник, — «что скажешь?» «Классный аппарат, только проверить его не помешает», — сказала ли она. Все рассмеялись. «Если бы я знал, что придется её сегодня показывать, я бы провентилировал как следует и роботов-уборщиков запустил». «Но запах уйдет, а лодка останется». Он хохотнул. «Какая цена?» Лодочник замялся. «Наверняка у него были заготовлены все расценки, но, учитывая полное отсутствие продаж, он очень боялся спугнуть покупателя. Говори, не бойся. Будет дорого, мы поторгуемся. Но надо же от чего-то отталкиваться». Лодочник задумчиво посмотрел куда-то вверх. Выдержал паузу, потом взглянул они прямо в глаза. «Знаешь ли, я не думаю, как бы содрать с вас побольше». Я просто хочу, чтобы у меня были деньги продолжать работу. Может быть, ты мой последний покупатель в жизни. Но я хочу продолжать строить. Пусть лодки уже никому и не нужны. Тебе цену в золоте назвать? Да, лучше всего в золоте, потому что именно им мы и расплатимся. Десять килограммов, почти даром, за мою самую большую лодку». Лиана посмотрела себе под ноги, как будто нашла что-то на полу. Видимо, обдумывала поступившее предложение. Лодочник решил, что цена для нее оказалась больше, чем ожидаемая. «Я понимаю, что некоторые люди за всю свою жизнь не смогут скопить столько денег, хотя и живут сотни лет. Но это же подводная лодка. Дешевле не могу. Это и так ниже себестоимости». Лиана подняла на него глаза. «Да нет, ценник очень щедрый. Я даже не ожидала. Меня беспокоит другое». «Что же тогда?» Лодочник искренне удивился. «Размер?» «Мне все-таки кажется, что для десяти человек она будет маловато. Путешествие ведь предстоит долгое». Лодочник снег. «Это самая большая из тех, что есть. Мы же вроде придумали, как ее приспособить для вашей компании». «Да, но мне кажется, что это не выход». Лиана посмотрела прямо ему в глаза. «Покажи нам лучше Левиафана». Глаза лодочника от неожиданности чуть не выпрыгнули из глазниц. «Откуда ты знаешь про Левиафана? Я про него вообще никому не рассказывал». «В том числе и твоему отцу?» «Я точно не знала. Ходила такая байка. Просто решила проверить. Но оказалось, что это правда», — она подмигнула ему. «Левиафан не продается», — твердо сказал лодочник. «Покажи его нам. Если он такой, как я себе его представляю, то, возможно, мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Если не договоримся, не волнуйся. С пустыми руками мы не уйдем. И клянусь, кроме нас двоих о нем никто не узнает». Кажется, пришло время показать хоть кому-то свой шедевр. Лодочник тяжело вздохнул, повернулся и пошел от них прочь. Отойдя шагов на десять, он, не поворачиваясь, махнул им рукой, мол, чего встали, идемте. Они переглянулись и торопливо бросились его догонять.